Вальтер Скотт, Роб Рой А почему? Закон простой они хранят с былых времен. Пусть тот берет, кто всех сильней, и пусть владеет он. Вордсворд, могила Роб Роя Видение Когда автор задумал это новое посягательство на терпение снисходительной публики, его несколько смутил, вопрос о заглавии в литературе хорошее имя так же важно как и в жизни заглавие ро рой предложено было покойным мистером констеблом чья проницательность и опытность позволили ему предугадать что книга завоюет признание читателя самое лучшее введение какое можно предпослать настоящей повести это очерк жизни того замечательного человека чье имя значится на заглавном листе и чья слава, добрая или дурная, заняла в народной памяти удивительно прочное место. Этого нельзя приписать его знатности, потому что он хоть и был дворянином, но невысокого рода, и рождение само по себе еще не давало ему прав на главенство в клане. И подвиги его, хоть и был он предприимчив и жил беспокойной и деятельной жизнью, не могли равняться с подвигами других разбойников, не стяжавших больше известности. Своей славой он был в значительной мере обязан тому обстоятельству, что проживал у самой границы горной страны и в начале восемнадцатого столетия разыгрывал такие штуки, какие приписывают обычно Робин Гуду в средние века, и это в сорока милях от Глазга, большого торгового города с почтенным университетом. Человек этот дикой доблестью, тонкой хитростью, и необузданным своеволием своим, затмевавший американского индейца, жил и процветал на шотландской земле золотой век королевы Анны и Георга Первого. Аддисон или Поуп, по всей вероятности, сильно удивились бы, узнав, что на одном острове с ними живет личность, подобная ро столь странного нрава и занятий. Это резкая противоположность между утонченной, цивилизованной жизнью по одну сторону границы горной страны и беззаконными, дикими похождениями, какие спокойно замышлял и совершал человек, проживавший по другую сторону этого воображаемого рубежа, создавала живой интерес вокруг его имени. Потому-то даже и сейчас, вдали, вблизи, в лугах, в горах, сердца полны мечтой одной – и загораются глаза при имени Роб-Рой. У Роб-Роя был ряд преимуществ, позволивших ему обратить в преимущество и ту роль, которую он для себя избрал. Среди них самым замечательным было его происхождение из клана МакГрегоров и прочная связь с этим кланом, знаменитым своими несчастьями и неукротимостью духа, заставлявший его отстаивать себя как «единый клан», целостно и сплоченный наперекор самым суровым законам, применявшимся с неслыханной жестокостью против всякого, кто носил это запретное имя. История Макгрегоров повторяет историю многих коренных кланов Северной Шотландии, которые были подавлены более сильными соседями и либо истреблены, либо вынуждены ради права на жизнь отказаться от своего родового имени и принять имя своих победителей. Повести о Макгрегорах характерно то упорство, с каким они в самых крайних обстоятельствах сохраняли свою самостоятельность и клановое единство. История племени сводится в основном к ниже следующему. Впрочем, мы должны оговориться, что наш рассказ основан во многом на предании, а потому, за исключением тех случаев, когда мы ссылаемся на письменные документы, его нельзя признать вполне достоверным. Макгрегоры притязают на происхождение от Грегора или Григория, который был будто бы третьим сыном Алпайна, короля Скоттов, царствовавшего около 787 года. Поэтому их первоначальное родовое имя было Мак-Алпайны, и обычно клан их именуется кланом Алпайн. Одним из их родов по сей день сохраняет это имя. Он числится среди древнейших кланов Верхней Шотландии – И не подлежит сомнению, что племя это кельтского происхождения и одно время владело обширными землями Першире и Аргайлшире, которые оно неразумно продолжало удерживать в силу Куареглев, то есть по праву меча.